«Меня не подзывали к телефону?» — спросил он, остановившись перед дежурным. «Около двух часов. И еще на вашем столе записка». Бумажка гласила. «Сообщение от инспектора Жанвье комиссару Мегре. Примерка у портного Обед. Ресторан». Больвар Монпарназ. В два часа Радек пьет свой кофе в куполе. Звонил два раза. А после двух часов пополудни, предварительно заперев дверь кабинета на ключ, Мегре погрузился в кресло. Он был очень удивлен, внезапно пробудившись, Тогда, как его часы показывали 10:30 мне никто не звонил а вы были там я думал вы вышли следователь камё звонил вам два раза а жанвье нет через полчаса мегрэ вошел в бар купола. Но напрасно искал там Радека и инспектора. Он отозвал бармена в сторону. Чех возвращался. «После полудня все время сидел здесь, в компании вашего друга, вы знаете, в непромокаемом плаще». «За одним столиком». «Вон в том углу, смотрите». Выпили по меньшей мере по 4 виски на каждого. Когда ушли? Сперва они пообедали в пивной. Вместе? Вместе, а вышли должно быть около 10 часов. Вы не знаете, куда они направились? Спросите у посыльного. Он им подгонял такси. Посыльный вспомнил. «Погодите-ка, это было синее такси. Оно обычно стоит здесь. Должно быть недалеко. Да вот, такси уже вернулось». И шофер через секунду заявил. «Два клиента. Я их отвез в Пеликан на улицу Эколь». «Поехали». Мегре ворвался в пеликан с самым своим неуживчивым видом. Грубо оборвал посыльного, потом гарсона, пожелавшего только проводить его в большой зал. В баре посреди кишенья девок и гуляк он нашел, кого искал. Оба в углу забрались на высокие табуреты. Одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить, как у Жанвье сверкали глаза и пылало лицо. Радок, напротив, с довольно мрачным видом созерцал свой стакан. Мегре, безо всяких колебаний, приблизился, хотя инспектор, откровенно пьяный, и посылал ему сигналы, видимо, означавшие «все идет хорошо, я за все отвечаю», показывайтесь!» Комиссар твердо встал рядом с ними обоими. Чех пробормотал заплетающимся языком. «Надо же! Вот и вы опять жанвье продолжал жестикулировать с ему одному понятной скрытностью и выразительностью. «Что будете пить, комиссар?» «Скажите-ка, бармен, то же самое для месье?» И чех допил микстуру, стоявшую перед ним, вздохнул. «Я слушаю». «Ты тоже слушаешь, а, И в то же время он отвесил подзатыльник инспектору. «Вы давно не заезжали в Сен-Клу?» — медленно произнес Мегре. «Я <смех> шутник!» «Вы знаете, что появился еще один труп?» «Везет <смех> могильщиком <смех> Ваше здоровье, комиссар!» И он не ломал комедию. Он был пьян. Меньше, чем жан конечно, но вполне довольно, чтобы у него глаза вылезали из орбит, а руки беспомощно хватались за край стойки. Кто он? Счастливчик! Вильям Кросби. На протяжении нескольких секунд Радек, казалось, боролся с собственным опьянением, будто вдруг осознал всю серьезность этой минуты, но потом бессмысленно ухмыльнулся, откинувшись назад, и, подав бармену знак, вновь наполнить стаканы. «Тем хуже!» — Для вас. — То есть? — То есть вы ничего не понимаете, мой старичок? Еще меньше, чем прежде. Я вам заявил об этом с самого начала. А теперь позвольте предложить вам одну замечательную штуку. Мы вдвоём уже спелись и я и жанвье. Ваша задача за мной следить. Мне на это накласть. Только вместо того, чтобы тупо шагать один за другим и строить из себя идиотов, я нахожу более интеллигентным, вместе развлекаться, Вы поужинали. Прекрасно. И так как никто никогда не знает, что нас ждет завтра, я предлагаю хорошенько повеселиться разок. Здесь полно прелестных женщин. Каждый выберет себе по штуке. Жан-Вье уже подкатывался к одной маленькой брюнетке. Вот там « Я еще выбираю, а, разумеется, всё за мой счет. Что вы на это скажете? Он смотрел на комиссара и тот поднял на него глаза. И мегрэ не нашел больше и следа опьянения на лице своего собеседника. Снова на него уставились зрачки, искрящиеся острой сообразительностью, и изучали его с высокомерной иронией, будто и вправду радика охватило самое торжествующее ликование.